Дидерик готовит переворот. Неслышимые за шумом водопада на вершину сопки один за другим въезжали угрюмые скауты. Фред, правый рука Дидерика, поднялся ему навстречу. "Командир, мы прошли до самого устья, где река впадает в собачью лужу, но ничего не нашли. Клянусь, мы осмотрели каждый сантиметр берега". Дидерик рукой остановил его. "Я знаю, Фред, Знаю. Мы нашли её, но слишком поздно. Он спрыгнул с оленя, стащил перекинутый через холку свёрток. Проклятая оленья шкура, последняя одежда Адель и её саван. Мы похороним её здесь, сказал Дидорик. "Командир, так нельзя", возразил Фред. "Без гроба, без отпевания. Она же не собака". Сейчас только так и можно, похлопал он Фреда по плечу. Я всё объясню чуть позже. Потерпи немного. Мне надо подумать. Не на кого не глядя, Дидерик отошёл к краю площадки, сел, свесив ноги со скалы перед водопадом. Он смотрел на блестящие струи и снова чувствовал ледяную воду, омывающую кожу. Скользкие камни под босыми ногами. Её горячее сердце, бьющееся стенка в стенку с его сердцем. Их сердца больше не бьются. Её проткнуло насквозь стальное лезвие, его сгорело, разогнав напоследок чёрный пепел по венам и замерло навсегда. Дидерик повернул голову на шорох. Рядом с ним, свесив ноги вниз, сел его сын. Отец Знаешь, кто её убил? спросил он, глядя в озеро под ногами. Дидрик долго молчал. То ли воздуха в лёгких не хватало, то ли губы сохлись. Наконец он открыл рот. Со временем всё узнаешь. Голос звучал так, будто его душили. Он замолк, не в силах больше говорить. Водопад под их ногами равнодушно перемешивал тонны воды. — Вы привезли связанного Шмидта. Шмидт работает на Генрика де Тоя, бывшего командира скаутов. — Я уже не ребенок, пап, — ответил Грут-младший. — Я знаю, знаю. Дидрик положил ладонь на руку сына. — Просто не готов сейчас говорить. Дай мне время. — Хорошо. Сын вложил в его руку металлический шарф. Я не знаю русского, но мне кажется, это тебе поможет. Он поднялся на ноги и ушёл в лагерь. Дидерик покрутил шар в руках, нажал на кнопку. Раздался голос: "Я тут собираюсь умереть. Не знаю, через сколько минут, но скоро. И мне немного страшно". Дидерик замер в изумлении. Этот голос он знал. Проклятый и забытый их народом механик Моростера Давид Мкротчан, пропавший во время экспедиции Ван Ситарта на орбиту. Он прослушал запись дважды и вернулся в лагерь. Его сын с винком разжигали костер. Двое скаутов натаскали воды из водопада и обумывали в сторонке тела Адель. Связанный Шмидт лежал на боку возле костра. Правая штанина его была разорвана, нога замотана холстом. Остальные скауты стояли, сидели, лежали вокруг, тихо переговариваясь. На плечо Грудта легла тяжёлая рука. Он поднял глаза. Над ним стоял отец и протягивал шар. Где ты это взял? В скафандре с Грот Зимбабвы. Под левой лопаткой мигал огонёк. Я прикоснулся, и он выпал. В Грот Зимбабвы не было скафандра. Он улетел в космос через пробоину вместе с частью припасов. Грут встал в полный рост, ответил твёрдо: "Никуда он не улетел. Я нашёл его". "Где?" Груту до смерти не хотелось рассказывать отцу, как именно он нашёл скафандр, но врать он тоже не мог. С тяжёлым вздохом он признался: "Скафандр под ковчегом". Он приклеен к наружной обшивке. Дидерик сурово сдвинул брови. И как же ты его нашёл? Груд потупился. Я нырял. Дидерик сильно сжал пальцами его плечо. Груд всхлипнул от боли, но промолчал. Это глупый и неоправданный риск. Поэтому вы не вернулись в город вовремя. Отвечай. Да, отец, да. — воскликнул Грут. — Но я нырял с веревкой, меня страховал Винг. Перед каждым погружением я грелся в сауне, я все продумал. — Значит, не все, если заболел, — хмуро ответил Дидерик. — Отец, Винг ни в чем не виноват, я его заставил. Он не знал о моих планах, пока мы не пришли к ковчегу. Дидерик отмахнулся. — При чем тут Винке? Ты достаточно взрослый, чтобы нести ответственность за свои поступки. Значит, ты нырнул и увидел скафандр. Да, он был странный, будто размазанный по корпусу, и на спине мигала лампочка, очень редко. Надписи на скафандре были? Да, кивнул Грот. На шлеме видно было две буквы: W I. -E. Думаю, там написано Грот Зимбабве. Тогда всё сходится, сказал Дидерик. Натаскайте свинки дров, мне нужно больше жара. Когда мальчишки скрылись в леске, он собрал вокруг себя скаутов. Братья, сказал он. Сейчас мы похороним Мэфру Брауэр. К сожалению, мы не можем сейчас вернуться в город. Почему, я объясню позже. Мне многое придётся вам рассказать. И это знание не принесёт вам радости. Деррик. Ты я знаю Священное Писание наизусть, знаешь. Возьмёшь на себя обязанности фадера Корнелиса, в походе такое допускается. Хорошо, командир. Сделаю всё не хуже фадера, отозвался Деррик. Фред, организуй могилу, повернулся он к своему заместителю. Братья, надо натаскать побольше камней. чтобы дикие животные не потревожили мех Рубрауэр после смерти. Когда все разошлись, он подошёл к Шмиту и пнул его ногой в живот. Шмидт замычал и скорчился. Дидрих сел перед ним на корточки, вынул нож из галенища. Шмидт заёрзал, пытаясь отодвинуться подальше. Но Дидрих ухватил левой рукой его за затылок, приблизил кончик ножа к зрачку. Видишь нож? Сказал он спокойно. Сейчас разгорится костер, и я раскалю его до красна. Потом буду задавать вопросы. И за первый неправильный ответ выколю один глаз. Ты почувствуешь, как он закипит прямо в твоей глазнице. Потом второй. Если ты потеряешь сознание от боли, я тебя откачаю. Тут водопад, воды холодной много. И потом продолжим. Я буду отрезать тебе пальцы один за другим. Потом перейду к твоим гениталиям. Знаешь, чем раскалённый нож лучше обычного. Он запечатывает кровь в ране и не даёт тебе раньше времени сдохнуть от кровопотери. У нас будет впереди очень долгая ночь. Это не угроза, Это то, что ждёт тебя очень скоро. Думаешь безчеловечно? Так и ты для меня больше не человек. Готовься. Он похлопал Шмидта по колену, и тот обмочился. Дидерик усмехнулся. Вижу, ты мне веришь. Это хорошо. Значит, управимся быстро. Груз свинком натаскали кучу дров, и костёр взовился до небес. Его языки Бились в глазах рыдающего Шмита, как адское пламя, в которое он вот-вот попадёт. Он хотел бы прямо сейчас умереть от разрыва сердца. Но быструю смерть надо заслужить. Завёрнутое в оленью шкуру тело Мейфру Брауэр опустили на дно выдолбленной могилы. Пока Дерек отпевал, остальные скауты стояли вокруг, сняв кепки и шляпы. и каждый, как мог, просил у Бога простить грехи Адель и впустить ее в райские кущи. Потом они засыпали ее тело песком с берега реки и из камней насыпали курган, а Дерек воткнул в его вершину крест из двух связанных березовых стволов. Дидерек вернулся к костру и воткнул нож в угли. Он подмигнул Шмидту и вытащил кляп у него изо рта. Шмидт попытался отползти, но уперся в сапоги Эрика. Дидрик выдернул нож. Рукоять обожгла кожу, но он даже не поморщился. Алым кончиком ножа он потянулся к левому глазу, обезумевшего от ужаса Шмидта. Дерек обнял за плечи Грута и Винка, увел их подальше. — Не надо вам это видеть, — сказал он. — Я тоже смотреть не хочу. Эрк нагнулся над Шмитом и мёртвой хваткой зажал его голову. Всё! зарал Шмидт. Я всё скажу, я всё скажу, не надо, пожалуйста. Говори, разрешил Дидерик. Дидерик! закричал Шмидт. Клянусь богом, скажу всё, что знаю, только и ты поклянись, что не убьёшь меня. Клянёшься? Дорого стоят твои клятвы. Дидерик поднёс нож ближе. От кончика ножа исходил такой жар, что у Шмидта разом высохли слёзы. Он затрясся мелкой дрожью, вжался в колено Эрика, стоящего за спиной. Всё, всё, убери, возмолился Шмидт. Дидерик отодвинул руку недалеко, всего на несколько сантиметров. То, что ты мне скажешь, я знаю сам, улыбнулся он холодно. Мне нужна не новая информация, а доказательство того, что я прав. Итак, мы все тебя очень внимательно слушаем. Шмидт завертел головой. Со всех сторон стояли хмурые скауты. И ни в одном взгляде не было ни капли сочувствия. Шмидт дернул кадыком и враз осипшим голосом тихо сказал. — Мефру Брауэру убил Гендрик де Той. «Что — Что? — переспросил Дидрик. Громче. Шмидт откашлялся и повторил повысив голос. Мефру Брауер убил Гендрик да той. Хорошо, кивнул Дидерик. Продолжай. Зачем Гендрик её убил? Откуда я знаю? взвыл Шмидт. Он нам ничего не объясняет. Дидерик посмотрел на потемневшее лезвие ножа и грустно вздохнул. Жаль. и сунул нож в угле. Шмидт удорожно забился, но Эрик крепко держал его голову. Ну, я просто слышал разговоры. Ну давай, давай, замахнул рукой Дидерик. Или мне каждое слово из тебя вырезать придётся? А? Они говорили про Хименстарат, про то, что Мэфрубрауер устроила там скандал 15 лет назад. Кто они? Дидерик выдернул нож из костра и поднес к лицу Шмидта. Он зажмурился и сказал, еле слышно. — Де той и... — он замялся. — Капитан Ван Ситтарт. — Громко! — рявкнул Дидерик. — Чтобы все слышали! — Де той и капитан Ван Ситтарт! — закричал Шмидт и разрыдался. Скауты зароптали. То, что спаситель колоний капитан Ван Ситерт мог быть замешан в убийстве, не укладывалось в голове. Это почти как обвинить в краже Иисуса. Немыслимо. Дедерик поднялся, обвёл взглядом своих бойцов, и почти каждый из них отвел глаза. Он сказал громко, чтобы услышали все. Ну, ты меня не удивил, Шмидт. Мы тут все знаем, у кого ты служишь. Ван Ситерт знал, что Гендрика ее убьет? «Да — Да! — закричал истеричный Шмидт. — Капитан сказал, что она ему нравится, и он не хочет, чтобы она мучилась. Он сказал, что она снова разворошила старое дело, а это может погубить весь наш народ. Он вынес ей приговор, и Гендрик казнил ее, казнил, а не убил. — Капитан Ван Ситерт — спаситель, он имеет право, это ради всех нас. Шмидт воспользовался тем, что Эрик отпустил его голову, пополз в сторону. Скауты брезгливо расступались, не желая к нему прикасаться. Вы не понимаете, захлёбываясь, твердил Шмидт, ползая между их ног. Всё это для блага народа, всё это для выживания колонии. Капитан Ван Ситтерт никогда бы не казнил её, если б не было опасности. Он так и сказал: "Мэфру Брауэр, вы опасны". Он устранил угрозу. Он снова спас нас всех! Он спаситель! — Фред! — крикнул Дидерик своему заместителю. — Привяжи этого слезника к дереву, чтобы не мешал. — Слушайте все, прослушайте до конца, и пусть каждый сам для себя решит, что для него важнее — покой или справедливость. Он поднял вверх руку с аварийным самописцем скафандра с Гроот-Зимбабве. И вдовил кнопку. Из динамика раздался голос, и многие скауты его сразу узнали.